Глава шестнадцатая Новая неделя у меня началась, как обычно, с уже привычных неприятностей. В квартире полетело электричество, а электрик может прийти посмотреть, что случилось, только через пару дней. Поэтому пришлось закупаться свечками и расставлять их по всей квартире. Есть еще одна проблема. Я не могу засыпать без светильника, с детства очень боюсь темноты. Ну и оставлять на ночь свечку, я не что мало ли что может загореться. Я поставила ее подальше на стол, но заснуть мне удалось только под утро и на пару часов, потому что я постоянно проверяла, не вспыхнул ли огонь. Кошмарная ночь, паршивое настроение. И сегодня вроде как должен пройти первый тест, а я практически к нему не готова. И голова совершенно не хочет работать. Придется положиться на свою память. Она, слава богу, еще ни разу меня не подводила. Главное только выдержать этот учебный день и не заснуть. Первая пара проходит спокойно, потому что половина однокурсников отсутствует по причине того, что она должна была быть последней, но ее перенесли на пораньше. Грачева я тоже не наблюдаю, как и его любимой пассии Алисы. Скорее всего, они, как обычно, заявятся вдвоем. Ухмыляюсь. Достойная пара. Девушка-глупышка с идеальными формами. И хамоватый мальчик-мажор. Вздрагиваю то ли от холода, то ли от мыслей. И по телу проносятся предательские мурашки. Это все не просто так. Когда я начинаю думать о Родионе, то в груди от чего-то появляется странное жжение и некая тревога. Еще во мне так и не прошла за эти дни обида. Парень повел себя некорректно. Парень повел себя некорректно, уже не единожды указав на мое неблагополучие. Привет. Слышу я приятный голос парня и, повернув голову, встречаюсь со взглядом светлых глаз. Привет, Кирилл. Блин, ну еще один красавчик. Не такой дерзкий на вид, как Грачев, но тоже совсем неплох. Я бы с таким с удовольствием погуляла по парку, держась за руки. Быстро себя одёргиваю. С виду он хороший мальчик, но первое впечатление может оказаться ошибочным. Мне почему-то кажется, что парень какой-то скрытый, хотя на его милом лице всегда сверкает голливудская улыбка. Вот радион более прямолинейный, многое написано в выражении его лица, плюс он не держит язык за зубами. А этот какой-то приторно хороший, что также очень странно. Наверное, у меня паранойя. Нужно бы записаться к специалисту. «Я присяду?» Спрашивает одногруппник, дожидаясь моего разрешения. Я снова черт бы его подрал, вспоминая Грачева. Вот он бы уже сразу сел рядом. Да и отказ бы на него никак не подействовал. «Конечно». Отвечаю, перекладывая сумку на пол, чтобы Кириллу хватило места. «Ты что-то хотел?» «Извиниться?» Удивляет он меня ответом. Еще один с непонятными и совсем немного никчемными извинениями пожаловал. «Ну что они все заладили одно и то же?» «Тебе не за что!» Отвечаю ему спокойным тоном. «Нет, мне есть...» Говорит Кирилл с серьёзным и немного задумчивым выражением лица. «Я тогда оставил тебя в клубе. Буквально позволил забрать Грачеву, И я у него спрашивал. Он сказал, ничего не было. Ведь так?» «Вот оно как!» Спрашивал он. «А зачем? Каков твой, Кирилл, интерес? Как это вообще все понимать? И неужели Кириллу есть до этого дело? Он сам ушел. Возможно, видел, как мы с Грачёвым вышли из клуба. Но ничего не сделал. Хотя мы договаривались провести время вместе. Ладно, что было, то было. Время уже не повернуть вспять. Парня тоже не стоит в этом винить. Я ему ни девушка, ни подруга. А у нас что-то должно было быть? Спрашиваю вопросом на вопрос. Прости, не хотел, чтобы это прозвучало так грубо. Чуть застенчиво улыбается парень. «Просто ты мне симпатична, и я хотел бы позвать тебя посидеть в кафе сегодня после пар. Составишь мне компанию?» «Ох, одна неожиданность за неожиданностью». «Задумываюсь я ненадолго». «Ладно, но это не свидание». «Как скажешь. Я тогда пойду». Кирилл встает и уходит на свое место, А я, словно ощутив на себе тяжелый взгляд, поворачиваю голову в сторону входа в аудиторию и понимаю, что предчувствие меня не подвело. Грачев все это время наблюдал. Ну, может, не все, но судя по тому, что он облокотился о стенку, стоя со своими друзьями, которые что-то активно обсуждали. А вот ему было совершенно неинтересно. Он прожигал во мне дыру, из-за чего мне становится крайне некомфортно. Энергетика у Грачева тяжелая, когда он не в расположении духа. Такая тягучая и пожирающая. Отвожу взгляд в сторону, в ожидании, когда уже начнется занятие. Но краем глаза подмечаю, что Родион направляется прямиком ко мне. Это, конечно, сразу меня напрягает. С того дня, когда он пришел ко мне в квартиру, мы не разговаривали, да и, по сути, почти не виделись. «Я слышу шаги, но делаю вид, что его не замечаю. Может, он просто пройдет мимо?» «О чем разговаривали?» Он сразу задает нескромный вопрос. Мимо все же не прошел, а остановился сбоку от меня, нависая тяжелой глыбой и загораживая собой весь свет, даже заглушая посторонние звуки. «Черт, мне почему-то хочется его разозлить!» потому что у меня самой все внутри переворачивается, когда он находится поблизости. Голова перестает нормально функционировать, а сердце от чего-то ускоряет свой стук. Я волнуюсь и не понимаю, какое это именно волнение. А о том, как проведем этот вечер, вырывается у меня необдуманная фраза. Зря я ему сообщила, и подняв в его сторону голову, Я осознаю, что Грачёва мой ответ разозлил, но я же не должна его бояться. Я могу делать все, что мне вздумается. Например, пойти со своим одногруппником и попить кофе. Не вижу особых причин отказываться от общения, ведь ничего криминального мы делать не собираемся. Вот так значит? В Тоне Радиона так и сквозит сарказм. Что это у нас здесь? «За рождение чистой и невинной, как слеза младенца, любви»